Глава девятнадцатая. Кори. л Я опоздаю, приезжай позже. Отлично. Очень вовремя. Ладно, она написала это полчаса назад, но я увидел это только когда заглушил двигатель перед ее домом. к я уже здесь. Эл. Тогда подожди меня, у тебя же есть ключи. Постараюсь быстро. Поджав губы, я выбрался из мустанга и отыскал на связке ключ от коттеджа девчонок. Да, у меня действительно имелась своя копия потому что я периодически зависал здесь, хотя после той декабрьской ночи это был первый раз. Я избегал приходить, потому что не желал столкнуться с Обри. Это могло быть неловко. Мы почти не общались после того, как переспали. И, если честно, я не знал, как себя вести с ней. Но я ведь не мог просто отказаться приходить к сестре. Да и мы с Обри договорились, что наш секс ни на что не повлияет. Сегодня мы с Лисой планировали зависнуть у нее, посмотреть кино, просто потусоваться. Естественно, что встреча с Обри возможна, но так как предполагалось, что Лиса тоже будет, она должна была сыграть роль буфера, но она опоздала. Отстой. Я замялся на пороге, не решаясь воспользоваться ключами. Если бы Обри не было дома, то я бы так и сделал, но ее машина стояла на месте, поэтому я подумал, что лучше постучать. Что я и сделал. Качаясь на пятках, я ждал, пока Обри откроет, и пока ждал, стал нервничать. Так как она долго не выходила, я снова поднял руку, чтобы постучать, но тут обри открыла дверь. Я замер с поднятой рукой. Разве у тебя нет ключей? Она закатила глаза и развернулась. Я шагнул в дом, сбитый с толку таким приветствием. Обри была в шортах и майке, но на лице у нее был макияж, и она сделала укладку. Похоже, она куда-то собиралась. Подумал, что могу тебя напугать, ответил я. Она с безразличием уставилась на меня. Все еще нервничая, я засунул руки в задние карманы джинсов. «Лиса опаздывает», — зачем-то сказал я. «Чувствуй себя как дома». Она улыбнулась, точнее, состроила гримасу и направилась в свою комнату. «А ты уходишь куда-то?» Не успев подумать дважды, торопливо спросил я. оври остановилась, вздохнула и нехотя обернулась. «Ухожу». «Куда?» Мне не следовало спрашивать, но я не мог удержаться от любопытства. Она недоверчиво усмехнулась, словно поражаясь моей наглости. — Иду в кино со своим парнем. Для меня стало новостью, что у нее появился парень. — Когда? — Ты встречаешься с кем-то? — моргнув, как идиот, спросил я. Она кивнула. — Как я и сказала. — Я его знаю. Я подумал, что это мог быть Итан, потому что они с Марсией снова расстались. Хотя они постоянно то сходятся, то расходятся, черт -то их разберет. Обри склонила голову набок о чем-то раздумывая. Судя по ее виду о том, не зарядить ли мне между ног. Она сердилась на меня. «Да, ты его знаешь», — все же ответила она. «Я пойду, у меня правда мало времени». Я открыл рот, чтобы спросить, не хочет ли она договорить, но она уже скрылась в своей комнате. Идея пойти за ней и потребовать имя ее бойфренда не показалась мне хорошей. Я написал Лисе. К, с кем встречается Обри?» Упав на диван, я нетерпеливо пялился в экран мобильного, ожидая, когда Лиса ответит. Спустя бесконечных пять минут она прочитала сообщение, и три точки запрыгали по экрану. Эл, с люком? Эл! Тебя-то что? Я недоуменно уставился в стену. С люком. К? Барманом люком. Эл. Именно с этим люком. Какого хрена, когда? Выдохнув, я бросил телефон рядом и покачал головой, переваривая информацию. По факту мне должно быть без разницы, с кем встречается обри. Вообще неважно, что у нее появился бойфренд, но откуда тогда это мерзкое, скребущее чувство в желудке? Не успев как следует в этом разобраться, я услышал стук в дверь и, поднявшись, пошел открывать. Это оказался Люк. Я знал Люка, мы были знакомы несколько лет, потому что я часто зависал в ночлежке. Но видеть его в доме девчонок в качестве бойфренда Обри было... странно. Я жду сестру, какого-то черта сказал я, когда мы с Люком обменялись приветствиями. И он вошел в дом. Будто я обязан был объяснять, что делаю здесь. Люк выглядел, как всегда, спокойный, сдержанный, безупречно невозмутимый. Интересно, знает ли он, что у нас с Обри кое-что было? Мы перекинулись парой бессмысленных фраз, и я сказал, что пойду сообщу Обри о его приходе. На самом деле, мне просто хотелось свалить. Все это было слишком неловко. Я помедлил у двери Обри, затем поднял руку и тихо постучал. Когда она открыла, я невольно скользнул по ней взглядом. Светлые волосы мягкими волнами спадали на плечи. В светло-голубых глазах застыл вопрос. Мой взгляд уловил биение ее пульса на шее в легкий проник знакомый аромат корицы. Я сжал дверной откос и сглотнул. Мне потребовалось секунда, чтобы заставить себя заговорить. Люк пришел. Сказал я, едва узнав свой голос. Я привалился плечом в коридоре, наблюдая, как обре вышла навстречу Люку, как они поцеловались. Когда она обращалась к нему, ее голос был мягким. «Не таким, как она говорила со мной сегодня». Прежде чем уйти, Люк попрощался со мной. Я тоже махнул ему на прощание, изобразив подобие улыбки. Обри же на меня даже не взглянула. Я послонялся по комнате, выглянул в окно, взял мячик антистресс и, завалившись на диван, начал перебрасывать его из руки в руку. Пялись в потолок. Меня парила ситуация с Обри и ее бойфрендом. Почему? Я не хотел, чтобы она была моей девушкой но вроде как скучал. Мне не хватало ее. Разговоров, смеха, дурацкого флирта. И все же я не хотел отношений. Точно нет. В этом не было никакого смысла. «Почему ты не сказала, что у Обри появился бойфренд?» — спросил я у Лисы. Поставив наш ужин из тайского ресторана на столик, сестра спихнула мои ноги с дивана и села. «Потому что тебя это не касается». Она взяла палочки и принялась за свой подтай. Я тоже потянулся за своей коробкой. Все равно могла бы предупредить. «Зачем?» Лиса вскинула брови. Не зная, что ответить, я дернул плечом. «Тебе не кажется, что люк для нее слишком взрослый?» «Ему двадцать четыре, а не пятьдесят!» Она села по-турецки, одарив меня долгим, внимательным взглядом, от которого мне стало неуютно. Я набил рот лапшой, чтобы не ляпнуть что-нибудь. — Мне нравится Люк, но главное, что Обри нравится Люк. Я жевал с бесстрастным видом. Мне тоже нравился Люк. Но теперь, когда он стал встречаться с Обри, он стал нравиться мне меньше. — Ты ревнуешь? — в лоб спросила Лиса. Я хотел возразить, но промолчал. Да, это было похоже на то. Сестра глубоко вздохнула и подперла подбородок кулаком. — Обри заслуживает, чтобы с ней обращались хорошо. Я промычал в ответ, соглашаясь с ней. — Да, конечно же, она этого заслуживала, и я не был тем, кто мог ей дать это. — Если ты не готов к тому, чтобы повзрослеть и стать ответственным, то не станешь портить ее отношения с Люком, а если ты это сделаешь, я тебя убью. Без тени улыбки предупредила она. Я закатил глаза, насколько плохим она меня считала. — Ты влюблен в обри вдруг спросила Лиса. — Я посмотрел на нее, как на сумасшедшую. — Нет. Единственная девушка, которую я любил, была Роуз. И это не изменилось. — А похоже, что да, — не унималась сестра. Запрокинув голову, я коротко и резко усмехнулся. — Ты не знаешь, о чем говоришь. Я люблю Роуз. Признание вырвалось у меня прежде, чем я успел себя осечь. Ну и ладно. Не думаю, что это было для нее секретом. — Роуз умерла, Кори. Тихо с сочувствием напомнила Алиса. Будто я в этом нуждался, будто я не ходил на похороны, не посещал ее могилу, будто я не спал ночами, задаваясь вопросом, почему она сделала это. Я спрятал лицо в ладонях, протяжно вздохнув. Затем безжизненно посмотрел на Лису. Это ничего не меняет. Некоторое время она молчала, вглядываясь в мое лицо. Потом едва заметно кивнула с грустной улыбкой. — Да, не меняет. Но именно в этом и проблема. Правда? Тебе пора отпустить ее, Кори. Пришло время отпустить Роуз.